Юлия Цезаря, а поэтом цинной. И толпа решила, что он все равно заслуживает смерти. Рвите его за плохие стихи, таково было общественное мнение тех времен. Осмелюсь высказать предположение, что среди многочисленных мусульман, проживающих в Брэдфорде, имеется кондитер по имени Салмон Ружди, не находящий себе места от страха, что его того и гляди порвут за плохие пирожные. Рвите его за плохие стихи. Шекспир. Юлий Цезарь. Действие третья, картина третья. Перевод Зенкевича. Я и сам собираюсь взяться на следующей неделе за роман. То есть за сочинение такового к чтению романов я пока не готов. И теперь гадаю, какую бы тему я мог, не рискуя жизнью избрать. Выбор, должен сказать, невелик. Однако предположение, что, отпустив несколько легкомысленных замечаний о пророке, я подвергну смертельной опасности себя самого, моих издателей и всех достойных книготорговцев, представляется мне интересным и, по правде сказать, немного тревожным. Невозможно недооценить масштабы того, что произошло с Салманом Ружди. Ему сейчас 40 лет, и он знает, что остаток жизни проведет приговоренным к смерти – В этом году он, скорее всего, избежит пули. Надеюсь, и в следующем тоже, но в следующие пять лет. Станет ли полиция и дальше защищать его? Сочтут ли расходы, с которыми сопряжена такая защита оправданными, году в 2000-м? Для исламских фундаменталистов срока давности не существует. Они не забывают и не прощают. Все мы видели фильмы об информаторе из числа мафиози, который получает, сдав полиции своего босса, новую личность и переезжает из города в город, нигде не оседая, никогда не заводя друзей. Он заказан и спать спокойно не может. Теперь заказан Ружди. А между тем считается, что в одной только Британии сыщется не меньше тысячи желающих выполнить этот заказ и обеспечить тем самым своей душевечное блаженство». Легко ли вам вообразить ужас человека, которого ждет впереди жизнь полная страха? Я и вправду считаю, что дело Ружди — это одно из самых поразительных международных событий нынешнего десятилетия. Мы вынуждены заново присмотреться к каждой из наших идей, которые привыкли считать вечными и неоспоримыми, Попробуйте-ка представить себе, как вы пытаетесь убедить исламского фундаменталиста в том, что Ружди имеет право на жизнь. «Он оскорбил пророка и должен умереть», — заявляет вам фундаменталист. «А как же терпимость?» — возражаете вы. «Если бы он оскорбил Христа, шум поднялся бы до небес. В позднем шоу выступило бы несколько апоплексических епископов, но убивать его никто не стал бы». Так ведь Магомед — пророк, а Христос — нет. Вот к этому суть дела и сводится. Исламские фундаменталисты верят, что пророк существует только один, и имя его — Магомед, и не желают признавать, что каждый имеет право на собственную точку зрения, и уж тем более на неправильную. Если мы действительно правы, нелепо терпеть тех, кто не прав. Их не интересует свобода высказывания. Их интересует его правильность и привести этих людей к мысли о том, что как раз их-то точка зрения и постыдно никакими уговорами не удастся. Мы способны увидеть разницу или думаем, что способны. Однако наша вера в терпимость запрещает нам относиться к воззрениям ислама с такой же нетерпимостью, с какой ислам относится к нашим.